Притуляк. Вспоминаю еще один случай из практики Дакара. Ко мне за помощью обращались также водители внедорожников и мотоциклисты. Вадим Притуляк, мотоциклист из Казахстана, еще в Москве приходил ко мне по поводу реабилитации руки. У него был вывих лучевой кости, и он перенес операцию по вправлению этой кости в лучезапястный сустав. Но вправили кость не до конца, а он хотел участвовать в Дакаре. Вадим тоже мужественный человек. Он выполнил жесткий комплекс специальных силовых упражнений, которые помогли мобилизовать руку. После этого, несмотря на мои сомнения, он все-таки поехал на гонку. Я ему порекомендовал после каждого этапа находить возможность подтягиваться на больной руке и накладывать холодный компресс. Это упражнение частично помогало вправлять лучевую кость на место. Конечно, он ехал, превозмогая страшные боли, и все-таки сошел с трассы за три этапа до финиша. Хотя и то, что он сделал, было подвигом. Жизнь намного длиннее, чем кажется, и она по-настоящему начинается только тогда, когда кончается здоровье. Для здорового человека она пролетает, а для больного – тянется. И вот тогда, когда она, жизнь, мучительно тянется, начинаешь понимать, что такое здоровье. Все травмы напоминают о себе, особенно людям, которые не следят за собой. Посттравматические боли резко снижают жизненную энергию и укорачивают жизнь. Но так устроена психика человека, что чем больше он живет, тем больше жить хочется. А жить нечем. Поэтому надо беречь себя, свою жизненную энергию. А призы и медали, да будут они еще, в следующий раз.